Глава 6 Старый клен. Маша быстро шла по проулку, заросшему крапивой и лопухом. Она и так не умела медленно передвигаться, но тут, измотанная после работы, она пыталась выкинуть из головы все дурные мысли, которые, как гончие собаки, неслись за ней по пятам, чтобы растерзать. Того и гляди нападут. В её душе было столько колючек от лопуха, Словно ее несколько лет непрестанно обкидывали со всех сторон сотни людей. И колючки-то можно будет вынуть, а вот мелкие противные липучки, которые постоянно оставляют от себя след, вряд ли. Кропивые и лопухи. Словно символы неприятностей, разрухи, тоски. Надо не думать об этих злостных растениях. Вспомнить, например, нежные розовые цветочки, пахнущие мылом и детством которые все лето забивали остальные растения, благоухая по всему селу. Нежные растения побеждали сильные и колючие – крапивы и лопухи. А ведь даже из таких, на первый взгляд, бесполезных растений можно извлечь много пользы. Например, из молодой крапивы сварить вкусный и полезный суп с яйцом. А из лопуха, да и опять же из крапивы, можно сделать полезнейший отвар, для красивых и сильных волос, а листья лопуха обожают кролики. Вот, стоит взглянуть даже на самые угнетающие нас вещи с другой стороны, и сразу становится легче. Проще жить, и гончие собаки оказываются лишь пугающими тенями для загнанной лисы. Маша подошла к деревянной ограде своего дома, в котором было прожито немало неприятностей, но счастливых моментов все-таки больше. Несмотря на это, иногда не хочется сюда возвращаться. Наверное, тут слишком много своих проблем. Бесконечные бытовые дела, а ещё доходят проблемы извне. Просто нужно их не приносить, выкидывать по дороге. Пусть это будет кусочком рая посреди хаоса. Женщина открыла оранжевый железный ящик для почты маленьким ключиком на верёвочке, который постоянно боялась потерять. Извлекла из недр увесистую охапку писем, сразу отложив большую из них в виде квитанций, и закрыла металлический рот ящика. Дома, не раздеваясь, не разуваясь, она первым делом просмотрела письма. От родственников из Украины, из Маршанска, о, а это от подруги Тасуниди из Казахстана. Это письмо Маша открыла с особенной нежностью, и добрые слова подруги, как всегда. Окончательно развеяли грозовые тучи над её головой. Нина была для Марии настолько родной и близкой, словно старшая сестра или даже мама. Ведь не зря у подруги и мамы даже имена одинаковые. Нина Тасуниди в отпуск хочет приехать к ним в гости. На целых несколько дней. Да это совсем скоро. Вот Виктор обрадуется. Она положила письмо на подоконник на почётное место. Разделась и начала раскладывать покупки из тряпичной сумки в приподнятом настроении. Из комнаты вышла Оксана, поздоровалась с мамой. Мать поприветствовала дочь с отстраненной улыбкой и для приличия спросила, как у неё дела. Та с удовольствием начала что-то лепетать. Но Маша практически не слушала, а принялась готовить ужин. Она не помнила, как такие же поступки её матери ранили сердце в детстве. Как она чувствовала себя ненужной и нелюбимой. А сейчас неосознанно поступала точно так же. Выговорившись в спину матери, Оксана по-взрослому тяжело вздохнула и опять закрылась в своем мирке комнатке. Маша, напевая песню, закончила готовку. Вскоре приехал Виктор и тоже начал ей рассказывать, как прошел у него день. Но та накрывала на стол и половину не услышала. Женщина позвала всех к столу. Виктор с дочкой пришли и начали увлечённо разговаривать между собой. После приёма пищи удалились каждый в своё убежище. Дочка в комнату и просидела там до ночи, что-то рисуя за высоким деревянным столом. А Виктор уединился в зале, развалившись в кресле, что-то читал или решал любимые кроссворды. Маша читала на кухне или делала что-то по дому, или все сидели молча около чёрно-белого телевизора. Так проходили обычно их вечера, и только будущая встреча с подругой Ниной немного красила их одиночество и веселила душу. Долгожданный день настал. Поезд из Тимертау приезжает в Тамбов в 5 утра. Нужно будет встретить на главном вокзале. Маша с вечера всё подготовила, погладила лёгкую серую рубашку и штаны мужу, своё чёрное прямое платье до колена, Оксане синий костюмчик и платочек. Времени еще навалом, поужинали, вышли в сад, чтобы скоротать время, подышать немного прохладным воздухом, в котором витали сладкие запахи роз и гладиолусов. Розы в саду были только одного вида – благородно алые, крупные, роскошные на вид и запах. А вот гладиолусов была целая коллекция, так как их выращивал Виктор. Он обменивался на работе и со знакомыми женщинами-луковицами – и набрал всех цветов и сортов, от белого до нежно-фисташкового, редчайшего и прекрасного. Конечно, сажала цветы Маша, но под чутким руководством супруга. Эти цветы особенные, они нежные, но сильные, такие красивые, изящные и возвышенные, словно ручейки горной реки. Они привередливые и есть далеко не у всех, потому что все помешаны на розах. Они не похожи ни на какой другой цветок. Они напоминают мне тебя». Маша усмехалась и ворчала, сидя на корточках, копаясь в земле маленькой железной лопаткой, но внутри души ликовала. Она злилась, но в то же время восхищалась тонкой и романтичной натурой мужа. Злилась, потому что он так отличался от неё. Это было так чуждо и непонятно ей. И так наивно, так непрактично. Ведь во всём должна быть польза, а тут её нет». Разве что жизнь становится ярче, красочнее. «Да, сорву ей гладиолусы. Самые красивые, фисташковые. Они так подойдут нашей долгожданной встрече. Расскажут, как мы о ней скучали. Как в ней нуждались. Особенно я. Как мне не хватало ее добрых советов, поддержки, даже ее мягких укоров и нравоучений. Да, цветы ей расскажут все лучше, чем я». И Маша взяла большие железные ножницы и осторожно срезала упругие стебли. На яблони, которая раскинула ветви почти на весь сад, пели песни птички. Через ветви пробивались мягкие пурпурные лучи заходящего солнца. Маша понюхала сорванные цветы, и ей стало их немного жаль. Теперь они проживут ещё меньше и быстрее угаснут. Уйдёт их красота краски, очарования, лепестки станут морщинистыми и дряблыми, стебель засохнет и согнется. И тогда люди вынут их из вазы и выкинут. Все в этом мире не вечно, особенно молодость и красота. И если любить только за эти качества, то потом, когда придет старость, человек также будет не нужен. Хорошо, что муж ее не такой. Он хоть и романтик, но очень хороший и благородный человек. Это главное качество, по которым она выбирала мужа, не как остальные девушки в ее возрасте. Получится замечательный букет, мягко похвалил муж, осторожно подойдя сбоку по тропинке. Женщина его не заметила и немного вздрогнула, выбираясь из своих раздумий. Ты не злишься, что я сорвала твои любимые цветы? Ты их так оберегаешь? С немного виноватой улыбкой спросила она, выпрямляясь. Нет, конечно. «Они же должны приносить пользу и радовать других!» Серьезной улыбкой объяснил он. «Тем более Нининой доброте мы стольким обязаны». Возможно, Виктор даже не знает, насколько обязаны. Ведь она была во все трудные моменты их молодой семьи. Когда были проблемы с деньгами, когда болела дочка, когда Маша потеряла опору под ногами и не знала, куда идти дальше. Возможно, благодаря этой мягкой женщине... Сохранился их брак, когда были проблемы, о которых больше никто не знал и никогда не узнает. Даже родная мама, или тем более она. «Пойдём укладывать Оксану. Нам завтра очень рано вставать», – прервала неловкую паузу женщина, отворачивая лицо от пристального взгляда мужа. Он пытался заглянуть в её душу, понять её настроение, разгадать, почувствовать. Маша почти побежала по тропинке к дому, пряча душу от непрошенного вторжения. Мужчина проводил взглядом её силуэт в лёгком платье, в котором виднелись небольшие складки на талии, а ноги и бёдра после родов стали толще, чем раньше. Маша так стеснялась своей новой полноватой фигуры, как раньше стеснялась худобы. «Неужели так сложно принять свою фигуру, внешность? Ведь все мы меняемся». И мы никогда не будем молодыми. Лишние килограммы, складки. Что в этом плохого? Они даже красят женщину, придают ей какой-то другой непередаваемый шарм. Особенность, грацию, очертания. Любая женщина прекрасна. И любая фигура прекрасна. Спать легли гораздо позже, чем планировали. Оксана все никак не хотела засыпать, чувствуя волнение родителей. Утро было доброе. Будильник был заведен на 3:05, но даже так рано солнце уже пробивало свои восторженные янтарные лучики в окно и раскрашивало комнату узорами ажурной шторки. Все еще спали. Маша тяжело встала, на цыпочках подошла к стулу и взяла с него свой бежевый махровый халат, накинув его на свою шелковую почти до пят сорочку. Как мышка она прокралась по темному коридору на кухню, плотно затворив за собой дверь включила жёлтый тусклый свет, лампы, у которой плафон был похож на пластиковый перевёрнутый оранжевый тазик с ажурными краями. И как они могли выбрать эту безкусицу? Она умылась холодной водой из-под крана, вытерла лицо полотенцем, налила воду в бежевый эмалированный чайник и поставила греться на плиту. Подошла к круглому зеркалу, которое висело при выходе из кухни, и посмотрела на своё заспанное опухшее лицо, На свои короткие под мальчика растрёпанные волосы. Скривила презрительную гримасу. Взяла с маленькой резной деревянной полочки пузырёчек с гелем для укладки. Щедро нанесла на волосы и злобно стала укладывать непослушную прическу. Чайник вскипел. Маша на цыпочках рванула к нему, стараясь не испачкать плиту гелем для укладки. Подошла опять к зеркалу. «Бесполезно. Чёлка всё равно в разные стороны». И на макушке хохолок. Женщина показала себе язык и убрала принадлежности красоты обратно на полочку. Из зеленого холодильника достала сало, масло, сыр, из деревянной резной хлебницы круглую буханку, поставила варить кастрюльку с манной кашей, сделала бутерброды и чай. Пошла будить мужа и дочь. Быстро оделась сама, одела Оксанку. Пошла ее кормить, попутно доедая свой бутерброд с сыром, с трудом. Кусок в горло не лез от волнения и трепета. Быстро покушав, Маша накинула лёгкий бежевый плащ. На дочку лёгкую курточку, обула сандалики, а сама белые туфли на маленькой шпильке, которые надевала один раз, на роспись в ЗАГСе. Виктор обул туфли, заправил рубашку в штаны и пошёл в машину, забрав с собой дочку. «Ты не замёрзнешь?» – серьёзно спросила Маша. «Нет, мы же в машине!» Почти из-за закрытой двери ответил он. Ой, цветы чуть не забыли! Воскликнула женщина, скинула туфли и вынула гладиолусы из стеклянной длинной вазы. Отряхнула на драковины лишнюю воду, достала из ящичка стола газетку, завернула в нее стебли и туго перевязала шпагатом. Потом аккуратно взяла букет, довольная своим творением, положила его на руку, быстро обулась и, немного шатаясь, выбежала на порог закрыла дом на большой замок, осторожно спустилась с высоких ступеней. Держась за перила, спрятала в ботинке под порогом ключи и побежала в машину. «Успеваем?» – деловито спросила она, запыхавшись, кладя букет на заднее сиденье, Взяла дочь и посадила её к себе на колени. «Да, вполне. Ну, удачи!» – скомандовала она, и муж покладисто повернул ключ зажигания. Запорожец зарычал и тронулся. На вокзал они приехали на полчаса раньше поезда, да и тот вдобавок ещё задержался минут на пятнадцать. Их встретил пустой вокзал, окутанный густым прохладным туманом. На улице было ещё почти темно, и солнце только лениво вставало из-за горизонта, освещая первыми неуклюжими лучами небо. Оксана спала, скрутившись с калачек на заднем сиденье. Маша накрыла её кофтой, которую всё-таки захватила для Виктора на всякий случай. Они сидели на передних сидениях и молча смотрели на пустой город. Изредка проходили люди. Вот сонный водитель сел в пустой автобус и покатился от вокзала навстречу огромному памятнику Ленина. Наконец вдалеке загудел поезд. Двое в желтом запорожце встрепенулись и начали судорожно собираться. Виктор взял дочь, аккуратно и нежно уложив в своих больших руках, как в колыбели. Жена взяла цветы и максимально тихо захлопнула дверь машины. Хлоп. Дочка застонала во сне, но не проснулась. Поезд гремел всё громче. Платформа начала потрясываться. Гул становился громче. Вот уже показался в небе тёмно-серый дым. Они быстро направились к перрону, преодолели подземный переход и очутились перед поездом. Оксана проснулась, закряхтела и удивлённо начала тереть глаза пытаясь разобрать, где же она. Виктор зябко сжался в кофте с короткими рукавами, но старался не подавать виду. Они не знали, в каком вагоне их подруга, но, скорее всего, в плацкарте и пошли туда. Вышел сонный пожилой проводник, открыл дверь и стал по очереди выпускать помятых пассажиров с огромными баулами. Но Нины не было видно. «Привет!» Мягко кто-то поприветствовал сзади, и аккуратно дотронулся до Машиного рукава. Она немного вздрогнула, но узнала голос, резко развернулась на своих каблуках и обняла гостью, как не обнимала никого и никогда. «Здравствуй!» – со слезами на глазах ответила Мария. Они так простояли несколько минут, потом гостью неловко поприветствовал Виктор и согнулся почти пополам, чтобы Оксана тоже поздоровалась с тетей Ниной. «Как добралась?» Заботливо спросила Маша и окинула перрон. «А где твои вещи?» «Вот», — усмехнулась женщина, прищурив глаза в улыбке. «И действительно, вещи стояли прямо возле ног». «Эх, жалко, фотоаппарата нет, запечатлеть этот момент!» Вздыхая, произнес Виктор мысли вслух. «Как нет? Вот у меня в сумочке!» И Нина-то Суниди достала коричневый кожаный чехол с фотоаппаратом «Зенит». Точно такой, о котором давно мечтал Виктор мужчина уже знал о нем все прочитав кучу литературы он быстро открыл чехол настроил фотоаппарат словно всю жизнь им пользовался и огляделся по сторонам извините вы нас не сфотографируете пожалуйста спросил виктор по простому словно у товарища когда подошел к мужчине который стоял рядом и курил они по-дружески пожали друг другу руки и перекинулись парой слов оказалось что они земляки и сразу стали лучшими друзьями «Да с радостью, братец!» – ответил мужчина с украинским акцентом. Бросил окурок на рельсы и взял фотоаппарат. Виктор поднял дочь и посадил на одну руку, другой рукой показал мужчине, куда нажать. Потом подошёл к женщинам, Нина взяла Оксану у него с рук, обхватив букетом гладиолусов, который оказался больше девочки. Мужчина аккуратно придерживал дочь. Маша встала с другой стороны от подруги и положила руки в карманы своего плаща. Все смотрят на Оксану и улыбаются. Та сонно трёт глаза. Рядом стоит грузчик в фуражке и штанах дудочках. Недовольно отвернулся, чтобы не попасть в кадр. Сзади вышел мужчина-джентльмен. «Сейчас вылетит птичка! Раз, два, три, всё!» Объявил мужчина. Кадр сделан. Эту фотографию в письме позже прислала Нина уже из Казахстана. И подписала, как же Виктор чудесно настроил фотоаппарат У него талант. Фотокарточка действительно оказалась одной из лучших снимков в семейном фотоальбоме. А Вектор в тот момент решил, что ему просто необходим свой фотоаппарат. Приезд подруги Нины придал Маше новые силы любить, понимать, терпеть. Как всегда вовремя, словно она чувствовала надвигающуюся на семью бурю.